Какими документами пользуетесь? С кем контактируете? Знают еще два человека, которые должны увидеть меня живым и здоровым. Если этого не случится, у вас будет жизнь загнанного зверя, потому что в дело вошел не только мой американский друг. Мне-то какая вера? Красный? Но и человек итальянской национальности, связанный с синдикатом. Видите, я открыл все карты. Теперь решать вам. Хотите представить какие-то компрометирующие меня документы? Да. Зачем? Я уже сказал, чтобы договориться. Кстати, ваши люди нас не прослушивают? «Теперь нет ни Кальтенбруннера, ни доверчивого идеалиста Гиммлера. Кто же даст приказ меня слушать?» «Борман?» — ответил Штирлиц. «Нет». Лицо Мюллера сделалось жестким. Он закрыл глаза, сидел неподвижно мгновение, потом сказал Я готов послушать вас, Штирлиц. Будь проклята моя любознательность. После разгрома Спартаковского восстания, когда Люксембург и Липкнехт были замучены солдатней, представитель русских советов депутатов товарищ Карл прибывший на съезд рабочих и солдатских депутатов Германии, был арестован и заключен в тюрьму Моабит. То, что произошло с русским представителем в последующей неделе, могло показаться нереальным и противоестественным. На беседу с ним приехал адъютант Людендорфа, бывшего начальника генерального штаба, полковник Бауэнер, Речь шла о том, как помочь выйти стране из трагического кризиса, вызванного Версальскими требованиями союзников, оккупировавших в то время и русский Архангельск, Одессу, Владивосток. Следом за Бауэром, узника мабита, навестил один из представителей германской индустрии Вальтер Ратенау, которого прочили на пост министра иностранных дел. Посол Йоффе, которого вы выслали, отвечал Карел, как правому Бауэру, так и центристу Ратенау, уже внес предложение Москвы, заключение немедленного договора между Россией и Германией. Не наша вина, что лидер социал-демократов Эберт отверг этот план. А он, по моему глубокому убеждению, единственно способен вывести вашу страну из хаоса. Бауэр на предложение заключенного русского комиссара ничего не ответил. Ратенау задумчиво прокомментировал. «Но ведь вы понимаете, что договор с большевистской Россией может спровоцировать гражданскую войну в нашей стране». «Ни армия, ни янкера не согласятся на альянс с революционерами». Товарищ Карл пожал плечами. «Если можете ждать, ждите. Но иного выхода у вас нет». «У нас есть иной выход», сказал генерал Людендорф своим ближайшим помощником. «Берлин полон русских эмигрантов. Их здесь десятки тысяч, в основном офицеры. Они группируются вокруг Федора Винберга, его газеты «Призрив». Пусть их соберут на конференцию, пусть к ним присмотрятся. Мы должны им помочь стать силой. Если они вернутся в Москву, союз с «Белой Россией» спасет Германию от хаоса. Штабс-капитан Винберг был выходцем из Прибалтики. хотя называл себя столбовым русским дворянином.